Знаться авторам настоящей книги эти кулинарные изыски представляются весьма сомнительными. И дело не только в том, что Исигон Никейский сам озаглавил свою книгу «Невероятные сказания», но и в том, что во времена Исигона, в первом веке нашей эры, Скифия была достаточно хорошо знакома античным путешественникам и торговцам. И никто из них столь душераздирающих подробностей о Скифах не сообщает. Впрочем, если отрешиться от экзотических сообщений о людоедстве, то в целом рацион жителей Северного Причерноморья, по словам античных авторов, был достаточно унылым и совпадал с тем, о котором сообщают археологи и антропологи. Скифы, судя по всему, действительно питались почти исключительно молочными продуктами. В анонимном трактате о воздухе, водах и местностях который некогда приписывался знаменитому врачу 5 iv веков до нашей эры Гиппократу, но на самом деле, видимо, все же принадлежит кому-то из его учеников, сообщается, что скифы питаются вареным мясом, пьют кобылье молоко и едят гиппаку. Это есть конский сыр. Дается и подробный рецепт гиппаки. Кобылье молоко взбалтывают – Взбалтываясь, оно пенится и разделяется. Жирная часть, называемая ими маслом, вследствие легкости, располагается на поверхности. Тяжелая и густая часть оседает на дно. Ее они отделяют и сушат. И когда она сгустится и будет высушена, ее называют гиппакой. Историк Николай Дамаский на рубеже Р выделял среди скифов отдельное премие галактофагов то есть млекоедов. Он писал, «Галактофаги, скифское племя, не имеют жилищ, как и большинство скифов. Пища у них состоит из одного кобыльевого молока, и поскольку из него делают сыр, оно служит едой и питьем. И с ними чрезвычайно трудно сражаться, потому что они всегда имеют с собой пищу». Впрочем, мясо скифы тоже ели.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 Когда мясо сварится, то приносящий жертву посвящает божеству часть мяса и внутренностей и бросает их перед собой на землю. В жертву приносят также и других домашних животных, в особенности же коней. Со сластями у скифов дела обстояли плохо. Сладкие фрукты водились только на Черноморском побережье, и жителям степей приходилось довольствоваться медом, Об этом сообщает на рубеже Р. римский историк Помпей Трок и скифским корнем. Так называли лакрицу или солодку. Феофраст пишет, что этот корень, растущий около миотиды, использовали как лекарство. Лакрицу действительно и по сей день применяют в фармакологии и в кулинарии. Кроме того, знаменитый ботаник упоминает еще одно, достаточно, впрочем, мифическое свойство корня солодки. В исследовании о растениях говорится, он обладает свойством утолять жажду, если его держать во рту. Скифы, говорят, живут по 11-12 дней только на сыре из кобыльего молока и на этом корне. О том, что соклокрицы помогает утолять жажду, писал в первом веке нашей эры военный врач Диаскорид. Но при всем уважении к древним естествоиспытателям, нам представляется не вполне возможным прожить 12 дней без воды, даже и имея во рту замечательный корень солодки. Впрочем, мы не пробовали. Что касается других обитателей Северного Причерноморья, об их кулинарных традициях античные авторы вспоминают гораздо реже. Геродот упоминает Будинов и Гелонов северных соседей скифов, обитавших в лесостепной зоне. О-первых, он сообщает, что они питаются сосновыми шишками. Допустить реальность такого рациона очень трудно, и современные исследователи считают, что в названии племени Будинов содержалось слово «белка», которое на их языке называлось «поедатель сосновых шишек». Геродот не стал вдаваться в филологические тонкости и объявил поедателями шишек самих будинов. О гелонах он сообщает, что они, напротив, занимаются земледелием, садоводством и едят хлеб. И это, по крайней мере, земледелие, вполне соответствует археологическим данным. Плиний в своей «Естественной истории» рассказывает о сарматских племенах, что они питаются преимущественно просеной кашей, а также сырой мукой с подбавкой кобыльего молока или крови, выпущенной из жил на бедре у лошади. Массинойки, жившие в юго-восточном Причерноморье, по словам знаменитого греческого писателя Ксенофонта, жившего в V-IV веках до нашей эры, питались каштанами, что в отличие от еловых шишек вызывает доверие. Кроме того, они ели дельфинов, что с точки зрения современного человека не слишком этично, но для прибрежных жителей того времени вполне естественно. Ксенофонт, побывавший в землях массинойков в составе отряда греческих наемников, писал Элины при грабеже укрепленных мест нашли в домах запасы хлеба, по словам массинойков, заготовленные с прошлого года по заветам отцов, а новый хлеб – по большей части полба, лежал у них в стебле. В амфорах была обнаружена солонина из мяса дельфинов и в различных сосудах дельфинья ворвань, которую массинойки употребляют так же, как эллины оливковое масло. На крышах лежало много плоских каштанов без поперечных стенок. Массинойки употребляли их в большом количестве в пищу, отваривая их и выпекая из них хлеб. Встретилось и вино, которое в несмешанном виде показалось кислым и горьким, но разбавленное водой имело приятный запах и вкус.